ЧАСТЬ 20. Как добралась до своей комнаты, сама не помню. Разве что перед глазами мелькали повороты коридоров, сиреневые световые шары и тени, которые норовили опуститься на голову. Только вбежав к себе, плотно затворив дверь и прижавшись к ней спиной, я немного почувствовала себя в безопасности. В первую очередь подальше от темного мага и его колдовских глаз. Хотя даже здесь, в пустой комнате, где только окно с колышущимися шторами... И лунной дорожкой на полу. Казалось, что темный маг все еще наблюдает за мной. На что я подписалась? Стать игрушкой, аккумулятором для лорда Люцана Каара, прачкой. Терпеть унижение от обнаглевшей девчонки-подростка. Надо было требовать полного прочтения соглашения до того, как его подписала. Хотя, был ли у меня выбор? Ну, прочитал бы он его мне вслух. Я все равно не могла сказать «Извините, такая вакансия мне не подходит, вызовите такси до моего мира». Сердце колотилось, пришлось подождать несколько минут, пока оно хоть немного успокоится. И только тогда прошла в ванную. Очень хотелось смыть с себя стресс. Но мои надежды на чистоту накрылись медным тазом, потому что воды в каменной ванне не обнаружилось. Как и кранов, откуда ее обычно добывают. И как она туда попадала раньше. Я же как-то купалась. Покрутив головой, я задачилась. Здесь только фиолетовые сферы над потолком. Где брать воду? Неужели ее откуда-то таскают и греют, как в котле прачечной? Средневековье какое-то. Еще немного побегав по ванной в поисках чего-то, что может напомнить водопровод, я окончательно убедилась, здесь нет даже намека на него. Отлично, ничего не скажешь. Но помыться все же хотелось. Вернувшись в комнату, я немного побродила туда-сюда, Здесь вообще-то очень красиво, хоть и немного пугающе, учитывая мрачный антураж. Но в этом своя прелесть. Если бы не сама ситуация, можно было бы наслаждаться. Впрочем, современных удобств в этой усадьбе Даркин явно не хватает. Вдобавок ко всему обнаружилось, что самое уединенное место — это большая ночная ваза с цветочками. В течение дня я как-то справлялась с кустиками на заднем дворе, но для длительного пребывания это никуда не годилось. Так и не придумав, как совершить вечерний мацион, я прямо в одежде забралась на кровать и, поджав колени, уснула без снов. Проснулась от шороха и скрежета, будто кто-то тер наждачкой дерева. Открыв глаза, обнаружила паука-фамильяра, тянущего большую деревянную катку по полу, упираясь четырьмя лапами. Другие четыре вцепились в бока этой катки, из которой валит пар. Очевидно, горячая вода. Сонное, обалдевшая от зрелища, Я села и потерла руками глаза. Паук мое пробуждение заметил и проговорил эхоподобно, устремив на меня все восемь глаз. — Уже проснулись, Фэми. Доброе утро. Я вам горячую воду несу. Утром положено принимать ванну. Мой рот разрывал его и я отозвалась. — Вообще-то, с утра лучше душ. — Душ? Пауку это понятие, кажется, незнакомо, поэтому сон с меня тут же слетел — Вдруг сейчас прокалюсь, раскроюсь, кто знает, чем это обернется. Но Сфиар говорил, что темному лорду все равно из какого я мира, а крови зависимому сильно влетит, если выяснится правда. Не то чтобы я сильно переживала за его судьбу, но моя меня интересовала куда больше. А она тоже в руках лица Накара. Паук продолжал греметь каткой, усердно втягивая ее в двери ванной. Не вставайте, Фэми, гудил он. — Сейчас будет теплая вода. Она весь день у вас в полном распоряжении. «Теплая — Теплая? — недоверчиво переспросила я, опуская ноги на пол. — Ну, теплая она будет только в начале, задумчиво пояснил паук. — Потом остынет. Я пробормотала. Капитан, очевидность. Затем прошла вслед за фамильяром, где он уже усердно выливал кипяток в каменную ванну. Поднялся пар, а на мохнатом брюшке паука заблестели крохотные капли. «Холодную натаскал, пока вы спали!» — похвастался восьмилапой. «Извольте купаться!» Изволить мне хотелось со вчерашнего вечера, поэтому спровадила паука, который настаивал, чтобы остаться и помогать при омовении, и, кое-как распаковавшись из замысловатой одежды, залезла в воду. Она довольно быстро привела меня в порядок. Вчерашний поцелуй тьмы уже не казался таким пугающим, Скорее походил на сон. Странный, пугающий, извораживающий. Расслабленная водой, я стала анализировать. Хорошее в моей ситуации тоже есть. Как минимум, меня еще не прибили, не пустили на опыт и не превратили в урдалака, и вообще у меня собственные апартаменты с ванной и ночным горшком. Последнее меня даже рассмешило. Нет, с этим определенно надо что-то делать. Неизвестно, сколько времени придется тут куковать. Выбравшись из воды и насухо обтеревшись полотенцем, я снова влезла в платье, что стал получаться уже быстрее. Потом взбила мокрые волосы, чтобы быстрее просыхали, и вышла в комнату. Паук-фамильяр, поджав лапки на подоконнике, ждал меня. Фэми, вы быстро!» — встрепенулся он и приподнялся. Только я собралась открыть рот, чтобы сказать о необходимости некоторых улучшений в усадьбе, как он продолжил. «А я получил приказ проводить вас на завтрак». «Завтрак?» — растерялась я. «Я почему-то думала, его сюда принесут!» Паук кивнул, приседая на лапках. «Это возможно, но сегодня лорд Темный маг пожелал видеть вас за завтраком в обеденной!» «Надо же!» «И позвольте забрать вашу ночную вазу!» — добавил паук. Вот это уже не лезло ни в какие ворота, я сказала резко. «Так, оставь в покое мою ночную вазу!» Восьмилапой печально вздохнул всем брюшком. «Не могу!» произнес он. «Это одна из моих прямых обязанностей». Спорить оказалось бесполезно, поэтому спустя несколько мгновений я, сгорая от стыда, шла по коридору в сопровождении паука-фамильяра, несущего в двух лапах мой горшок. Когда оказались возле широкой белой двери с золотыми вензелями, что непривычно для этой готической усадьбы, паук сообщил. «К сожалению, с ночной вазой в обеденную я войти не могу», потому вам придется самой предстать перед лордом Кааром». С меня будто гора свалилась, я облегченно выдохнула. Не знаю, можно ли испытывать еще больше стыд, но мне совсем не хотелось, чтобы лорд Каар видел мой горшок. «Угу», — отозвалась я, — «иди, я справлюсь». Паук кивнул всей головогрудью, затем толкнул передо мной дверь, а сам подсокал в противоположном направлении по коридору. «Мне ничего другого не оставалось, как войти». В обеденный меня ждал стол, за которым завтракает лорд Каара и его кудрявая дочь Николетта. В этот раз она выглядит куда пригляднее. Волосы аккуратно собраны наверх в замысловатый пучок, одета в светлое кружевное платье, такая вся воздушная и невинная, хоть картины с нее пиши. Подняв взгляд, лорд увидел меня. Пару секунд в его взгляде я читала явный интерес, но потом он быстро скрылся за привычной ему отстраненностью. Фэми Даша», — проговорил он, возвращаясь к еде. «Рад, что зашла». «Я так и не поняла, он издевается или серьезно. Присутствие его дочери меня напрягло. Я зачем-то решила выдержать субординацию». «И... эм... вам доброго утра», — проговорила я, подчеркнув обращение на «вы». «Хотя вчера вечером мы отлично друг другу тыкали». Я ждала какой-нибудь реакции, но он не обратил внимания, а вид у лица на такой, будто не он вчера лез целоваться и гладил меня по бедру. Сейчас он снова аристократа благородно вкушает из широкой супницы. Где интересно было это благородство накануне вечером? Или темные делишки влияют на его поведение? Что ж, надо иметь в виду, если уж в мои обязанности входит не только стирка». Минуту я наблюдала, как он завтракает, затем его внимательный взгляд снова переместился на меня. Я выдержала это с достоинством, как и невинное хлопанье ресниц его дочери. «Ты знакома с моей дочерью Николеттой?» — поинтересовался темный маг. «Мне, конечно, хотелось в красках рассказать, в каких именно обстоятельствах мы с ней познакомились и что по этому поводу думаю, но сдержалась, только кивнула. «Успели увидеться!» «Прекрасно!» — с неожиданным радушием проговорил темный маг. «Тогда не придется вас представлять. Сегодня в пансионе, где числится Николета праздник летних цветов. Я поручаю тебе ее сопровождать». «Новость меня не то что огорошила, а очень даже ошеломила. Я должна сопровождать эту малолетнюю хамку на какой-то праздник? Да мы переругаемся, даже не выйдя за ворота!» Я думала, Николета сейчас в бешенстве подскочит, устроит истерику, побьет посуду и выскажется. Как не хочется, чтобы я с ней куда-то ехала. Это желание я в целом разделяю. Но, к моему изумлению, Николета только одухотворенно захлопала ресницами и проговорила, точнее, даже пропела. «Папочка, как скажешь?» «Ты мое утреннее солнце, Ники», — с улыбкой произнес Люцан, глядя на дочь с такой нежностью, что я даже удивилась. «Надо же!» темный маг способен на такие чувства. Но беспокоила меня сейчас больше сама Николетта, особенно потому, что незаметно для отца она послала мне такой взгляд, по которому я поняла. Будет жарко.